сердито подумал э р о с Петрович, которому, по правде сказать, ужасно не хотелось расставаться с портфелем, доставшимся такой дорогой ценой. А Порфирий Мартынович, словно бы и не заметив колебаний собеседника, продолжил. «Я н е в свои дела не лезу, ибо скромен и нелюбопытен, однако вижу, что многого мне не досказываете. И правильно, Персиковый мой». Слово «серебро», а молчание е з о л о т а Бриллинг Иван Францевич «Птица высокого полета». А можно сказать «орел пригордый между р о з д а м и а бы кому важного дела не доверит. Так как же-с? В каком смысле? Насчет п о р т ф е л ь ч и к э т о Я бы его со всех сторон сургучом обляпал, о т дал бы курьеру посмышленней, вмиг бы до Москвы долетел, как на троечке с бувенцами. А уж я бы и телеграммку, шифрованную, заслал, встречая т е м о л владык небесных, дар бесценный. Видит Бог, не почести и жажда л о р а с Петрович, не ордена и даже не славы. Отдал бы он Пыжоу портфель ради пользы дела, ведь с курьером и вправду надежней. но воображение уже столько раз рисовало ему картину триумфального возвращения к шефу с эффектным вручением драгоценного портфеля и захватывающим рассказом о перенесенных приключениях, неужто ничего этого не будет? И смолодушничал ф а н д о р и н сказал строго, «Портфель спрятан в надежном тайнике, и доставлю его я сам». Головой за него отвечаю, «А вы уж, Порфирий Мартынович, не обижайтесь». «Ну что ж, ну что ж», — не стал настаивать Пыжов, — «воля ваша, а мне же и спокойней». «Ну их, чужие секреты, мне и своих хватает». «Да в тайнике, так в тайнике». Он поднялся, скользнул взглядом по голым стенам комнатенки. «Вы пока отдохните, дружочек». А младость сна требует, а у меня старика все равно бессонница. Так я пока мест насчет лодочки распоряжусь. А Завтра, а получается, что уже сегодня, чуть светочек буду у вас, доставлю к морскому брегу, о б л а б ы з а ю на прощание и перекрещу. А сам останусь на чужбине сиротой бесприютным прозябать». «Ох, то ж на Афонюшке, на чужой сторонушке!» Тут п а р ф и р и й Мартынович, видно, и сам понял, что п е р е с и р о п и л и виновато развел руками. «Каюсь!» — заболтался, соскучился по живой русской речи. «Все, знаете, на витиеватость тянет. Наши умники по-сольски, больше по-французски изъясняется. Не с кем душу отвести». За окном загрохотало уже нешутошно, кажется, и дождь пошел. Пыжов засуетился, засобирался. «Пойду». «Ой-ой! Там бурны дышат непогоды». В дверях обернулся, напоследок обласкал ф а н д о р и н а взглядом и, низко поклонившись, растаял во мраке коридора. э р а с Петрович запер дверь на засов и зябко передернул плечами. Громовой раскат ударил чуть не в самую крышу. Темно и жутко в убогой комнатке, что выходит единственным окном в голы, без единой травинки, каменный двор. Там ненастно, там ветер и дождь, но по черно-серому рваных тучах небу рыщет луна. Желтый луч или щель в шторах рубит конуренку надвое, р а с т е к а е т до самой кровати, где мечется в холодном поту одолеваемый кошмаром Фондорин. Он полностью одет, обут и вооружен, только револьвер по-прежнему под подушкой. Отягощенная убийством совесть посылает бедному Эрасту Петровичу страшное видение. Над кроватью склонилась мертвая Амалия. Глаза ее полузакрыты, из-под век стекает капелька крови, а в голой руке черная роза. «Что я тебе сделала?» — жалобно стонет убитая.